жертвы Пинкертона. В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный высокий человек в пальто с барашковым воротником, высоких лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках. Лет 50 с проседью, по виду третий разрядный купец. После нескольких приглашений он решился наконец грузно опуститься в кресло, глубоко вздохнул и обтер вспотевший лоб. «Кто вы и что вам угодно?» — спросил я его. «Мы будем второй гильдии купцом, Иваном Степановым-Артамановым, имеем в замоскворечье свою бакалейную торговлю, а только, между прочим, все это ни к чему, потому что, можно сказать, перед вами не купец, а труп». «То есть, как это труп?» — удивился я. «Очень даже просто, господин начальник. Какой же я живой человек?»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 «Типунь тебе на язык, Степаныч!» И супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. «Господи, кого это несет в такую пору?» Входит в столовую кухарка и подает письмо. «Откуда вас спрашиваю?» Да какой-то малец сунул в руку и ушел. Чудно это мне показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почте, а это на ночь глядя и без марки к тому же. Забилось мое сердце. Еще очков найти не могу, а они тут же на столе лежат. Савиш на мне говорит: Давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут. Сделай одолжение, говорю я, а мне что-то боязно. Супруга раскрыла конверт, вытащила письмо, развернула, да как вскрикнет. С нами крестная сила. Я всполошился, а Жов в пот ударила. Что говорю, Орешь? Смотри, смотри, Степаныч! И дрожащей рукой протягивает письмо. Я поглядел, свят, свят, свят, страсти-то какие. Внизу листочка нарисован страшенный шкелет, тут же черный гроб и три свечи. «Да вот, извольте сами посмотреть», — сказал Артаманов, протягивая мне письмо. Я пробежал его глазами. «Приказываю вам завтра, 13 декабря, вручить мне на площади у болота ровно в 8 часов вечера запечатанный конверт с 1000 рублей».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 Поспорили мы эдак, а читать оба боимся. Концы к концам я окликнул Настю. Это стало быть дочку мою. Она у нас образованная, в седьмом классе гимназии обучается. Да только не в меру горда. Ну ладно, Настенька, говорю я, прочти-ка нам это письмецо и объясни все по порядку, что в нем прописано. Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой, да и говорит эдак мудрено. «Папаша, вы стали, — говорит, — объедком экспроприятеров. Это что же означает, — говорю, — каким таким объедком? Да мы, слава богу, жизнь прожили, и не то что объедками, а люди еще от нас кормились. И так мне обидно стало за это глупое слово». Дочка пожала плечами, фыркнула и, уходя, сказала, «Какой вы, папаша, не необразованный, ничего вы не понимаете!» «Ах ты, дурище! крикнул я в сердцах. Я хоши образованный, а вот тебя вырастил, выкормил, да наукам обучил, а ты и помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях». «Ну да что с нее возьмешь, господин начальник? Известное дело, не уважает она нас». Подумал я, эдак подумал, и решился отнести завтра деньги. хошь оно тысячу целковых отвалить и не по нашим капиталам, да что поделаешь, живот свой дороже. И расстроился я просто во как». Однако нам мне говорит, не дело, надумал Степаныч, ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря. Какое, я говорю, зря, у меня и у самого сердца кровью обливается, да что поделаешь, умирать неохота. А жена в ответ, пользы никакой от этого тебе не будет, ну заплатишь ты тысячу, а душегубы с тебя через неделю еще три потребуют, скажут, купец пугливый да покладистый, ты что же, три отвалишь?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 Как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдет другой, то черный ворон пройдет мимо него, не останавливаясь, и мы его не обознаем и не словим. Не найдя вас, он обозлится, и вот тогда-то вам, наверное, крышка. Мать честная, святые угодники, что же мне теперь и че делать? И так обернешься плохо, и эдак он еще хуже. Вот истинная напасть, и выхода нет.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 Мальчишка, не глядя, стал запихивать воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обыске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трех книжонок. И агент положил мне на стол три лубочно раскрашенных экземпляра из пинкертоновской серии. Один из них был как раз озаглавлен «Черный ворон». И тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, черный гроб и три свечи.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 и тоже за москворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услыхав о проделке сына, так и ахнули. «Ах он паскудник! Ах он разбойник Эдоки, Да ведь теперь сраму от него не оберешься! То-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать. Но уж мы ему и зададим. То есть так взлупим, что всю жизнь будет помнить». Счастливый и сияющий Артаманов явился благодарить за чудесное спасение но, узнав, в чем было дело, сначала обозлился. и щенок поршивы, и подумать только, сколько кровушки он мне перепортил. Но, быстро успокоясь, назидательно промолвил. А всему причиной книги, я и то, господин начальник моей Насти говорю, не суши ты зря мозгов. Коль родилась дурой, так дурой и помрёшь, умней не станешь. Да с ней разве сладишь, начитая этих самых, каких, романов» а там того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком Савельевым.